Глава восьмая. Вся семья Морелли была мертва. Уже 7 лет их ферма стояла заброшенной. Отец, мать, семеро детей. Всех забрали в карантин Тулузы в течение одного месяца. О них напоминали лишь несколько разваливающихся построек. Дом, амбар, курятник, до да сотни акров посевов, предоставленных самим себе. Огромный ангар, в котором раньше стояли тракторы и сенные прессы, остался нетронутым, одиноко возвышаясь над заглохшими зерновыми полями. Старая пыльная наволочка, выкрашенная в черный цвет, все еще реяла над входной дверью, предупреждая соседей, чтобы они держались подальше от зараженного дома. Много лет так и было, до тех пор, пока хулиганы, устраивающие бои без правил, не обнаружили эту постройку и не объявили ее своей собственностью. Когда туда приехала Скарлетт, бои были в разгаре. Не выходя из корабля, она отправила тулузской полиции резкое сообщение, рассчитав, что у нее в запасе есть еще 20-30 минут, прежде чем они отреагируют. Конечно, они сделают это непрофессионально, как и все, чем они занимаются. Достаточно времени, чтобы узнать у Волка все, что ей необходимо, до того, как его и остальной сброд заметут в отделении». Сделав несколько вдохов прохладного ночного воздуха, которые не особо помогли успокоить сердцебиение, Скарлетт решительно прошла в заброшенный ангар. Огромная толпа кричала у собранного в попыхах помоста, выполнявшего роль ринга. На нем один человек бил другого по лицу, его кулаки летели в цель с устрашающей быстротой. У противника пошла кровь из носа. Толпа улюлюкала и ревела, подначивая побеждающего. Скарлетт обошла толпу, держась поближе к стенам. Все поверхности, насколько хватало глаз, были покрыты граффити. Земляной пол был покрыт соломой, растоптанной в пыль. С ярко-оранжевых проводов рядами свисали дешевые лампочки. Больше половины из них мигали и грозили вот-вот перегореть. Запахи потных тел и заброшенных полей сливались в единый раскаленный поток. Скарлетт никогда не думала, что здесь собирается так много людей. Она насчитала больше двух сотен зрителей, и все лица были ей незнакомы. Толпа состояла не только из жителей маленького городка Рьо. Похоже, многие приехали сюда из Тулузы. Она заметила кое-у-кого татуировки и пирсинг. Скарлет прошла мимо девушки с волосами, выкрашенными под зебру, и мужчины, которого вела на цепи, соблазнительный дроид женского пола и службы эскорта. В толпе были даже киборги, что само по себе редкость. Тем более, что они и не пытались скрыть свою природу. Наоборот, они гордо демонстрировали искусственные части тела, от начищенных металлических рук до черных, отражающих свет глазных яблок, жутко выдвигающихся из век. Скарлетт специально прошла еще раз мимо мужчины, выставившего на обозрение бицепс, с вмонтированным в него надскрином. Тот смеялся над чопорным диктором новостей, что-то вещающим с экрана. Внезапно толпа громко и радостно взревела. Мужчина с татуировкой на спине в виде позвоночника и ребер гордо возвышался на помосте. Его противника не было видно из-за сплошной стены людей. Скарлетт спрятала руки в карманы куртки и продолжила поиски, пробираясь сквозь череду незнакомых лиц и представителей странных субкультур. Своим видом она привлекала к себе повышенное внимание простые джинсы, порванные на коленях, потертая ярко-красная куртка, которую бабушка подарила ей много лет назад. Обычно в городе это срабатывало как камуфляж, пряча Скарлетт в толпе одинаково небрежно одетых людей. Но сейчас она была похожа на хамелеона в комнате, полной комодских варанов. Куда бы она ни свернула, всюду оказывалась под обстрелом любопытных глаз». С демонстративным пренебрежением она пристально смотрела всем в глаза и упорно продолжала поиски. Она дошла до задней стены здания, захламленной пластиковыми металлическими ящиками, так и не обнаружив волка. Забившись в угол для лучшего обзора, она пониже натянула капюшон. Пистолет упирался ей в ребро. «Вы пришли». От неожиданности она подпрыгнула. Волк словно материализовался из граффити и теперь стоял рядом с ней, зелеными глазами оглядывая пыльные мигающие лампочки. «Простите», — добавил он, отступая на шаг, — «и я не хотел вас испугать». Скарлетт пропустила извинения мимо ушей. В полумраке она смогла разглядеть только край татуировки на его руке, казавшейся столь неважной еще несколько часов назад, но врезавшейся ей в память. У того, кто дал мне выжигатель, была татуировка. Она почувствовала, как кровь прилила к лицу. Ярость, которую она прятала за холодной практичностью, готова была вырваться наружу. Она стремительно преодолела расстояние между ними и ударила его кулаком в грудь, не думая о том, что он на целую голову выше нее. Обуявшая ее ненависть придавала сил. Казалось, она может раскроить его череп голыми руками. «Где она?» Лицо волка по-прежнему ничего не выражало, руки были опущены по бокам. «Кто?» «Моя бабушка! Что ты с ней сделал?» Волк моргнул. Он выглядел одновременно растерянным и задумчивым, как будто она изъяснялась на другом языке, с которого он медленно переводил. «Ваша бабушка?» Стиснув зубы, она еще сильнее ударила его в грудь. Он вздрогнул, но больше от неожиданности, чем от удара. «Я знаю, это был ты. Я знаю, что вы забрали ее и держите где-то. Я знаю, что именно ты пытал моего отца. Не знаю, что ты хочешь доказать, но я требую, чтобы ты вернул ее обратно. И хочу, чтобы ты сделал это немедленно!» Он кинул взгляд поверх ее головы. «Простите, меня зовут Наринг». Кровь стучала у нее в висках. Скарлет схватила его за левое запястье и выудила пистолет, прижала дула к татуировке. «Отец запомнил татуировку, несмотря на попытки накачать его наркотиками. Маловероятно, что на свете существуют две абсолютно одинаковые татуировки, особенно такие, как эта. И ты повстречался мне именно в тот день, когда похитители отпустили моего отца, после того, как неделю его пытали». Его взор просветлел, но затем на лице проступило замешательство. Он нахмурился, что еще больше подчеркнуло бледный шрам в уголке рта. «Кто-то похитил вашего отца и вашу бабушку», – медленно произнес он. «Кто-то стату, похожей похожий на мою. Но сегодня они отпустили вашего отца». «Думаешь, я идиотка?» – заорала она. «Действительно хочешь убедить меня, что ты тут ни при чем?» Волк вновь взглянул на ринг, но Скарлет еще сильнее стиснула его запястье, хотя он и не пытался уйти. «Я уже несколько дней ежедневно бываю в таверне Рьё». «Любой официант сможет подтвердить, а каждую ночь я здесь. Кто угодно скажет вам». Скарлетт метнула на него сердитый взгляд. «Ты меня, конечно, извини, но эти типы не выглядят заслуживающими доверия». «Да», — сказал он, — «но они знают меня. Смотри, сейчас увидишь». Он попытался протиснуться мимо нее, но Скарлетт повернулась вместе с ним. Капюшон съехал с ее волос. Она впилась ногтями в его руку. Ты не уйдешь, пока не...» Она умолкла, увидев позади волка толпу, окружившую ринг. Все взоры были устремлены на них, оценивающие взгляды скользили вниз и вверх по скарлет. На ринге ведущий, ухмыляясь, прислонился к веревкам. Он поднял бровь, когда увидел, что привлек внимание волка и девушки. «Кажется, волк нашел себе нежную закуску на вечер», — сказал он, Его голос усиливался микрофонами, прикрепленными где-то наверху. За ним стоял лысый мужчина, неотрывно глядевший на Скарлетт. Он был вдвое крупнее говорившего и на голову выше. Вместо волос у него на голове были зубы медведя, вживленные так, словно в кожу открывались челюсти. «Думаю, я заберу ее с собой, когда размажу мордочку этого щенка». Зрители веселились, мяукая, улюлюкая и свистя друг другу. Кто-то рядом спросил волка, уж не боится ли он испытать судьбу. С невозмутимым видом волк повернулся к Скарлетт. «Он непобедим», — пояснил он, «но ну и я тоже». Раздраженная тем, что он хоть на секунду мог подумать, будто ее это интересует, Скарлетт сделала несколько гневных вдохов. «Я уже отправила сообщение полиции. Они будут здесь в любую минуту». «Просто скажи мне, где моя бабушка, и можешь идти. Можешь даже предупредить своих друзей, если хочешь. Я не пристрелю тебя и не сдам в полицию. Просто... просто скажи мне, где она. Пожалуйста». Он совершенно спокойно взглянул на нее сверху вниз, несмотря на нарастающее буйство толпы. Люди принялись что-то петь, но Скарлетт не слышала слов за стуком пульса в ушах. На секунду ей показалось, что он расколется. Расскажет ей все, и она будет держать свое слово, пока не найдет бабушку и не заберет ее у этих монстров, похитивших ее. А потом она объявит охоту за его головой. Как только бабушка окажется дома в безопасности, она найдет его и всех его приспешников, и они заплатят за то, что натворили. Возможно, он заметил, что ее лицо потемнело от переживаний, потому что взял ее руку и стал нежно перебирать пальцы. Повинуясь инстинкту, она ткнула дулом ему в ребра, хотя знала, что стрелять не будет. По крайней мере, пока не получит ответ. Он не выглядел обеспокоенным. Вероятно, он тоже это знал. «Я верю, что ваш отец действительно мог видеть татуировку, похожую на мою». Он наклонился к ней. «Но это был не я. Он ушел». Скарлет опустила руку с пистолетом и завела ее за спину, наблюдая, как толпа расступается, пропуская волка к рингу. Зрители выглядели напуганными, но одновременно довольными. Большинство улыбались и подталкивали друг друга. Кто-то пробирался сквозь толпу, сканируя запястья и собирая ставки. Может, он и не победим, но было ясно, что большинство поставило на другого. Она сжала пистолет и почувствовала, как рифленый металл рукояти врезался ей в ладонь. Татуировку, похожую на мою. Что он имел в виду? Просто пытался сбить ее с толку. Решила она про себя, пока волк пролезал под раздвинутые веревки на ринг. Он был ловок, как акробат. Слишком много совпадений. Неважно, она дала ему шанс, но вскоре здесь будет полиция и заберет его». В любом случае, она получит ответы на свои вопросы. Ее все трясло. Чувство разочарования переполняло ее. Она сунула пистолет обратно за пояс. В висках стучало уже не так сильно, и она смогла, наконец, разобрать крики толпы. «Охотник! Охотник! Охотник!» Чувствуя слабость от жары и прилива адреналина, Скарлетт посмотрела на огромную арку входа, откуда можно было увидеть заросшие сорняками поля, залитые лунным светом. Она заметила девушку с очень коротко остриженными волосами, бросавшую на нее ревнивые взгляды. Скарлет посмотрела ей в глаза, прежде чем устремить все свое внимание на ринг. Оказавшись позади толпы, она снова натянула капюшон, пряча лицо в его тени. Толпа подалась вперед, увлекая Скарлет к платформе, на которой проходил бой. Охотник сорвал с себя футболку, демонстрируя груду накачанных мышц и разжигая толпу. Зубы, вживленные в кожу головы, ярко блестели на свету, пока он разгуливал по рингу. Волк был высокого роста, но на фоне охотника все равно казался ребенком. Тем не менее он был в Он словно излучал высокомерие, стоя в углу ринга и опершись одной ногой о канаты, практически развалившись на них. Охотник не обращал на него внимания, расхаживая взад-вперед, как загнанный в клетку зверь. Он громко рычал и сыпал проклятиями, приводил толпу в состояние бешенства. «У того, кто дал мне выжигатель...» Внутри у Скарлет все перевернулось. Ей нужен был волк, нужны ответы на вопросы. Но в ту секунду она была не против, чтобы его порвали на куски на платформе. Как будто почуяв ее ярость, волк внимательно посмотрел на нее. Щеголеватое довольство пропало. Скарлетт надеялась, что по ее лицу можно понять, за кого она болеет. Над головой ведущего появился голографический экран. Слова, подрагивая, медленно плыли над платформой. Охотник, 34, против волка, 11. — Сегодня наш непобедимый чемпион охотник! — зарал ведущий. Толпа завопила, приветствуя. «Сразиться с новичком, не потерпевшим еще ни одного поражения. Волком!» Послышались подбадривания и свист. Очевидно, не все поставили против него. Скарлетт с трудом понимала смысл слов. Ее внимание было приковано к голограмме наверху. «Волк – одиннадцать». «Значит, одиннадцать побед!» – сообразила она. «Одиннадцать боев!» «Одиннадцать ночей?» Бабушку похитили 17 дней назад, но ее отца, разве он не сказал, что его держали там всего неделю? Она нахмурилась, ошеломленная своими подсчетами. Охотник заорал. «У нас сегодня на ужин волк!» Сотни рук вцепились в края ринга, голоса превратились в раскаты грома. Сосредоточенность на лице волка сменилась нетерпением, но его лицо по-прежнему не утратило спокойствия. Голограмма вспыхнула ярко-красным и исчезла по сигналу горна. Ведущий спрыгнул с платформы в толпу, и бой начался. Охотник первым ринулся в драку и ударил волка. Оскарлетт перехватило дыхание. Его движения были практически неуловимыми, но волк легко пригнулся и отпрыгнул от тени охотника. Охотник был впечатляюще быстр, несмотря на свой вес. Но волк оказался еще проворнее. Обрушившаяся на него череда ударов не зацепила его. Но вот охотник наконец-то достал противника кулаком. Донесся тошнотворный хруст. Скарлет в ужасе отпрянула. Толпа взорвалась криками, напирая на нее. Их неистовство заряжало воздух, толпа жаждала крови. Двигаясь будто в танце, волк прицельно ударил охотника ногой в грудь, сбив того с ног. — Противник с громким стуком упал на спину. Он пролежал всего секунду, прежде чем вновь вскочить на ноги. Волк отодвинулся, выжидая. Кровь капала с рассеченной губы, но он, казалось, этого не замечал. Его глаза горели. Охотник с новой силой кинулся в атаку. Волк получил удар, отправивший его в угол ринга. Он упал на одно колено, но прежде чем охотник приблизился, снова встал на ноги. Волк мотнул головой, как собака, его взъерошенные волосы разметались по лицу и шее. Он припал к земле, опершись огромными руками о пол для устойчивости, и стал внимательно следить за охотником со своей характерной ухмылкой. Скарлетт сжимала пальцами молнию куртки, размышляя, не за этот ли прием волк получил свое прозвище. Когда охотник подскочил к нему, волк неожиданно бросился на него и нанес удар по спине. Охотник упал на оба колена. Толпа недовольно загудела. Ударом на отмашь волк на этот раз попал по уху охотника, и тот растянулся на боку. Охотник попытался встать, но волк ударил его по ребрам, уложив тем самым на лопатки. Толпа визжала и выкрикивала проклятие. Казалось, от нее поднимается пар. Волк сделал шаг назад, давая охотнику время подняться с помощью канатов и вновь принять боевую стойку. В его глазах мелькнула вспышка, как будто ему все это нравилось. Скарлетт передернула, когда он языком слезнул кровь у рта. Охотник, словно взбешенный бык, снова ринулся в бой. Волк блокировал один удар предплечьем, но пропустил второй, боковой. Локтем он попал охотнику в челюсть, и Скарлетт поняла, что он намеренно подставился под второй удар. Охотник отпрянул. Удар пяткой в грудь опять чуть не сбил его с ног. Волк вмазал ему по носу, и на подбородок полилась струйка крови. Следующий удар пришелся коленом под дых, и охотник со стоном согнулся пополам. Скарлетт вздрагивала от каждого удара, ее уже начинало мутить. Как люди могли смотреть такое, наслаждаться? Энтузиазм толпы просто ошеломлял ее. Охотник упал на колени, и через секунду волк оказался позади него. Его лицо исказилось от жестокости. Он схватил поверженного противника за голову. «Дал мне выжигатель». «Ее бабушка у этого человека. У этого монстра». Скарлет прижала руки к рту, пытаясь подавить крик. Волк замер и посмотрел на нее. Его глаза горели. Они были безумные, и пусты. И вдруг в них отразилось почти что изумление. Как будто он не ожидал увидеть ее здесь. Зрачки расширились. Отвращение переполняла Скарлетт. Она хотела отвернуться, убежать, но стояла как вкопанная. Волк отскочил в сторону, отпуская охотника, упавшего под тяжестью собственного веса. Снова прозвучал горн. В криках толпы звучали одобрение и недовольство, радость и гнев. Поражение великого охотника вызвало единодушное ликование. Всем было наплевать на то, что они едва не стали свидетелями убийства. Когда ведущий вышел обратно на ринг, чтобы объявить волка победителем, тот отвернулся от Скарлетт, прошел мимо ведущего и встал на канаты. Толпа отхлынула, унося с собой Скарлетт. Волк спрыгнул с платформы и выбежал из ангара, скрывшись в зарослях, залитых серебряным светом. Вдали замигали красные и синие огоньки. Зрители загудели в замешательстве. По общему мнению, волк стал новым героем, прекрасным и диким. Вскоре кто-то еще заметил огоньки, и паника волной пронеслась по толпе. Зрители принялись извергать потоки проклятий в адрес полиции, а потом устремились к двери и разбежались кто куда. Скарлет трясло. Она накинула капюшон и бросилась бежать вместе со всеми. Но не все поступили так. Кто-то пытался призвать людей к порядку. Послышались выстрел и взрыв хохота. Девушка с волосами под зебру забралась на ящики и смеялась, показывая пальцем на трусов, которые спешили слинять от полиции. Скарлетт выбежала в ночную прохладу. Гвал толпы остался позади. Она слышала вдалеке звук сирен, смешивающийся со стрекотанием цикад и кузнечиков. Стоя перед ангаром, она огляделась вокруг. Волка нигде не было видно. Ей показалось, что он повернул направо, а ее корабль стоял слева. Сердце билось, как сумасшедшее, так что тяжело было дышать. Она не могла улететь, ведь она не получила того, зачем пришла. Скарлетт попыталась убедить себя, что сможет вновь его отыскать, после того, как соберется с мыслями, после того, как поговорит со следователями и убедит их найти волка и арестовать его. И тогда она, наконец, узнает, где ее бабушка. Сунув руки в карманы куртки, она быстрым шагом обошла здание, направляясь к кораблю. Жуткий вой остановил ее. Ночные звуки стихли, замерли даже шныряющие поблизости крысы. Скарлетт и раньше слышала вой диких волков, рыскавших вокруг фермы в поисках легкой добычи. Но никогда еще этот вой не наводил на нее такого ужаса.